Глава 25. Приближался конец года. Европа и Америка готовились к скорой встрече Рождества. Однако этот праздник имел мало значения для китайцев. В последние годы Поднебесная тоже ставила ёлки, и украшала торговые центры инсталляциями Санта-Клаусом и другими атрибутами праздника. Однако на жизни населения в целом это никак не отражалось. В Китае имелись католики и протестанты, праздновавшие Рождество, но они были лишь каплей, растворявшейся в море тех, кто об этом дне не знал ничего. Для гостиничного бизнеса это время было страдным, так как многие европейцы использовали рождественские и новогодние каникулы, чтобы посетить Китай. В связи с этим Мансин Мэй попросила Джейка приехать в Шанхай и проследить за работой местного отеля. Шанхай, город-космополит, мог предложить зарубежным гостям настоящее Рождество с китайским колоритом. А для этого Мансин Мэй было нужно, чтобы её детище работало как швейцарские часы, без сучка, без задоринки. Джейк не хотел улетать из Даляня и оставлять Наджу одну. Последние полтора месяца стали самыми лучшими в его жизни. Впервые он был влюблён настолько, что даже день вдали от возлюбленной казался ему прожитым зря. Однако он не был готов посвятить мать в подробности своей личной жизни. К тому же нельзя было сказать ей, что он не хочет покидать Далянь из-за женщины. Джейк Пал мог представить себе реакцию Мань Синмэй, а потому ничего не оставалось, как отправиться в Шанхай. Хотя, по правде говоря, необходимости задерживаться здесь не было. Джейк обещал Наде вернуться к Рождеству или даже раньше. Однако сегодня было уже 21-е число, а он всё ещё не имел возможности уехать в дальнянь. Несмотря на то, что делать в Шанхайском отеле Джейку практически было нечего, управляющий справлялся отлично и без него. Мансин Мэй, приехавшая сюда пару дней назад, постоянно находила сыну какие-то дела. Более того, она снова пригласила Ма Лили присоединиться к ней в Шанхае, чтобы отлично провести вместе несколько дней и отметить Рождество по-семейному. Именно так, она сказала. Его мать собиралась отмечать Рождество, этот праздник варваров, как она его называла. За годы жизни в Штатах Джейк привык и полюбил американские традиции празднования Рождества, но вот его мать на дух не переносила этой започины. Одно дело селить у себя в гостинице иностранцев и обслуживать их по высшему разряду, даже ставя ёлку и Санту в холлах отелей. Совсем другое. самим уподобляться западному миру и перенимать их традиции. Мансин Мэй этого не терпела. Однако вдруг решила всё-таки Рождество отметить, и ещё и по-семейному. Он, конечно, понимал, зачем всё это делается. В душе Джейк кипел, но терпел, пока ещё терпел. Перед тем как уехать в Шанхай, он говорил Нади, как это чертело ему работать на мать, по такая её капризом. Если тебе так не нравится, Зачем ты всё это терпишь? просто спросила Надя. Он и сам не понимал зачем. Он привык жить по накатанной, не напрягаясь особо, получать всё мыслимое и немыслимое. Мать и её требования были некой жертвой, которую нужно было приносить, чтобы иметь всё то, что он иметь привык и хотел. Однако в последнее время мать переходила все границы. Особенно это касалось её попыток свести Джейка с Лили. Может, права была Надя, говоря, что он сам волен выбирать свой путь. Ему нравились её уверенность и независимость. Она сама распоряжалась своей жизнью. Он же, даже в до 30 лет, постоянно зависел от матери. Может, пришла пора это изменить? Почему бы тебе не заняться тем, что тебе действительно интересно, рассуждала Надя. Тебе легко говорить, потому что нечего терять. Горько усмехнулся Джейк. Я понимаю, что когда всю жизнь разъезжал на Porsche, сложно сразу пересесть на бюджетную малолитражку китайского производства. Но стоит попробовать. Ты не поверишь, но счастливым можно быть и не занимая высокий пост, не нося бриллиантов, не тратя каждый день столько, сколько другие зарабатывают за месяц. Предлагаешь мне пересесть на метро и стать обычным офисным клерком? Если это сделает тебя счастливым, почему бы и нет? Почему бы и нет? Ведь начал же его отец жизнь с чистого листа. Но между ним и отцом была существенная разница. Тот никогда не был богатым, ему было проще. А ему, Джейку, как отказаться от всего? Представь себе, что тебе не нужно больше работать на мать. Чем бы ты мог заняться? А главное, чем бы хотел? Я не знаю. Не знаешь? Просто подумай. Наверняка есть что-то. Пусть даже какая-нибудь маленькая дурацкая мечта, улыбнулась Надя. Трудно мечтать о чём-то, когда у тебя всё есть, видишь? он развёл руками. Я безнадёжен. Не думаю. Просто ты никогда всерьёз не задумывался над этим. Он наклонился через столик и коснулся губами её губ. У меня есть только одна мечта. Это ты. Она сморщила носик. Я серьёзно, улыбнулся Джейк. Ты моя девушка-мечта. Девушка Надежда. Они всё перевели в шутку. В тот вечер они ещё долго смеялись и решали, как же ему быть со своим будущим, если он всё-таки соберётся его изменить. С Надей было легко. С ней он отдыхал душой. Да она и была его душой. Он уже не представлял себе жизни без этой маленькой сироглазый нимфы, острый на язычок. И надеялся, что и она не видела жизни без него. Однако, что касалось будущего, Джейк надеялся, что ему не придётся делать сложный выбор, и всё решится само собой. А тем временем, день сегодняшний просто кричал о том, что легко не будет. Джейк приехал в аэропорт, мать попросила его встретить Лили, чтобы по-семейному отметить Рождество. Интересно. Лили понимала, что она всего лишь пешка в руках Мансин Мэй. Устраивала ли её это? или она на самом деле была наивной девочкой, которой казалось. Самолёт приземлился 20 минут назад, уже начали выходить первые пассажиры. Лили видно не было. Спустя ещё 20 минут, когда почти все прилетевшие вышли к встречающим, Джейк понадеялся, что что-то помешало Лили, и она осталась в даляне. Но когда она всё-таки показалась в числе самых последних пассажиров, он испытал такое сильное разочарование, что еле сумел его скрыть за вежливой улыбкой. "Прости, Джейк", тут же затараторила она, увидев его. Ребёнок, который сидел со мной рядом, пролил на меня сок. Пришлось сразу по приземлению идти в туалет и переодеваться. Ничего, можно было не торопиться, у меня уйма времени. Кажется, Лили не уловила сарказма в его голосе. "Поехали. Мать уже заждалась нас к обеду. А где мы будем обедать? Я ужасно голодна". У меня дома, мать сама готовит. О, твоя мама такая внимательная и заботливая, обожаю её. Если Лили говорит правду, то, пожалуй, она единственный человек в этом мире, способный обожать Мань Синмэй. Он в восторге в девушке не разделял. Его бесило не только то, что придётся провести несколько дней в обществе матери и Лили, но и то, что мать решила, будто Лили стоит на этот раз остановиться не в отеле, а у него в квартире. Да и сама Мансинмей решил разместиться там же, чтобы соблюсти приличие и не оставлять его и Лили одних в квартире ночью. Мать, конечно, может строить какие угодно планы, но Джейк не собирался терпеть обеих женщин под одной крышей. Что за фарс устраивает его мамаша? Он решил, что участвовать в этом не будет. Раз им так хочется пожить в его квартире, Пусть сам он переберётся в отель сегодня же вечером, а они пусть устраивают семейные ужины, завтраки или обеды, и пусть сами развлекают друг друга. А он пас. Джейк, в общем-то, не имел ничего против Лили. Ему не трудно было пригласить её, например, в ресторан. Чёрт, да он был так мил, что в прошлый раз устроил ей целую экскурсию по Шанхаю. Но на этом всё. Хватит. Когда они поднялись в квартиру, Мансин Мэй уже накрыла на стол. Рассылавав лилии в обе щёки, она повела девушку осматривать дом. Джейк, вот уж не знала, что у тебя в Шанхае такая огромная квартира", сказала Лили, когда они сели обедать. "Я жил здесь 3 года. Не в отеле же мне всё время ютиться". Джейк у нас обожает комфорт", ехидно сказала Мансин Мэй. Привык к иметь всё самое лучшее, а я вот живу непритязательно. Мне и в отеле неплохо, тем более в своём собственном. Тётушка Мань, а я очень хорошо понимаю Джейка. Одно дело жить в отеле, когда путешествуешь, а другое дело постоянно. Ведь в Доляневые тоже живёте дома, улыбнулась Лили. Твоя правда, милая. Но когда ездишь из города в город по делам, нет смысла покупать жильё везде. Недвижимость хороший способ вложить деньги, сказал Джейк. Сколько стоила эта квартира, когда я её покупал, и сколько она стоит сегодня? Ты же всегда ратуешь за то, чтобы деньги приумножать, уколол Джейк мать. Ты прав, сынок, она повернулась к Лили, решив сменить тему. Милая, как тебе понравилось в Шанхае в прошлый раз? О, мне кажется, я влюбилась в этот город. Джейк мне много успел показать. После Шанхая Далянь кажется большой деревней. Затараторила Лили, рассказывая, что ей удалось посмотреть и где она ещё хотела бы побывать. Надеюсь, что и в этот раз Джейк найдёт для тебя время. А 25 мы устроим семейный праздник, отметим Рождество. Джейк после жизни в Америке перенял их традиции и полюбил этот праздник. Ой, мне тоже нравится Рождество. В фильмах всегда так красиво: много снега, ёлки, разноцветные огоньки. мечтательно произнесла Лили. В Шанхае вряд ли стоит ждать снега. За ним тебе бы стоило отправиться в Харбин, иронично произнёс Джейк. Ой, а я ещё не бывала в Харбине. А ты был там? Джейк, ты должен как-нибудь свозить туда Лили. Зимой там чудесно, хоть и очень холодно. Поездку в Харбин ты для нас запланировала до Рождества или сразу после? извивительно спросил он, мать вставая. Ты куда? спросила Мэнсин Мэй. Спасибо за обед, мама, но у меня есть дела в отеле. Увидимся завтра. Завтра? Ты не придёшь ночевать? Нет, возьму пару вещей с собой, переночую в отеле. Но здесь три спальни, совсем не обязательно, начала было мать. Здесь действительно три спальни, однако квартира всё равно слишком тесна для всех нас. Мэнсин Мэй понимала, что Джейк имел в виду вовсе не размеры жилья. Ему с матерью было бы тесно даже в королевском дворце. Они уже несколько дней жили под одной крышей и еле-еле выносили друг друга, даже несмотря на то, что виделись только по утрам и вечерам, когда возвращались с работы. Следующие пару дней он по возможности старался избегать и матери, и Лили, предоставив их друг другу. Джейк заказал билет до Даляня на утренний рейс 25. -го. Пусть мать строит планы, но он твёрдо решил вернуться домой, как и обещал Наде. Джек каждый день звонил ей, но разговор по телефону нельзя сравнить со встречей наедине. В Шанхае он задыхался. Нет, дело было не в городе и даже не в Лили. Он больше не мог выносить мать. Если раньше он только подсмеивался над её попытками свести его с кем-нибудь, то теперь ему осточертели постоянные намёки. И это логично. Раньше у него было много женщин, но ему было плевать на них всех вместе взятых. Теперь У него была Надя, которую он не хотел терять. Их отношения с ней до сих пор не зашли дальше поцелуев и объятий. Но несмотря на это, а может быть, именно поэтому, они казались Джейку наиболее ценными. 24 декабря, накануне Рождества, Мансинмей всё-таки вынудили Джейка приехать в квартиру, которую они слели и оккупировали как захватчики, совершившие стратегический манёвр и вынудившие его эретироваться. Когда он открыл дверь своим ключом, Ты увидел посреди гостиной кучу коробок. Лили и Мансинмей были заняты тем, что належали ёлку. Джейк, ну где тебя носит? Мы уже все замучились с этим деревом, набросилась на него Мансинмей. Я же просила тебя приехать пораньше, чтобы помочь. Мам, зачем ты ставишь рождественскую ёлку, если ненавидишь Рождество? Она остановилась и прищурив глаза, превратившиеся от этого в два тонких лезвия, воскликнула: "Чтобы сделать тебе и Лили приятное, зачем же ещё не нужно было?" "Тётушка Мань, Джейк нам совсем не нужен", сказала Лили, расправляя последние ветки. "Я уже всё сделала. Теперь осталось самое интересное повесить украшения". "Что ж", Маньсин Мэй погладила Лили по руке. "Ты умница, Лили". Как бы я хотел иметь такую дочку. Джейк усмехнулся. Зачем? Чтобы из неё слепить своё подобие? Джейк, ахнула Лили. Может быть, если бы у меня была дочь, мне не пришлось бы выслушивать твои бестактные комментарии и терпеть постоянные колкости. Может быть, стоило больше уделять внимание сыну и его воспитанию в детстве, а вместо того, чтобы вечно охотиться за ноживой, парировал он. Ты не смеешь, взвизгнула Мансинмей. Всё это я делала для тебя. Неужели? А ты хоть раз поинтересовалась, чего хотелось мне? Джейк встал с дивана, на который присел до этого, и направился к выходу. Куда ты собрался? Мы ещё не закончили. Я ухожу. Не хочу с тобой спорить, тем более при посторонних. Он кивнул в сторону Лили, которая как ни в чём не бывало продолжала украшать ёлку, делая вид, что ничего не слышит. Лилена мне чужая. Я и забыл, ты же собралась её удочерить, саркастически усмехнулся Джейк. Всё, я ухожу. Счастливого Рождества. Что это значит? голос Мэнси Мэй всё ещё дрожал от гнева, но она уже взяла себя в руки. Это значит, что я не собираюсь играть в твои игры. Наряжай ёлку, отмечай праздник, который ты ненавидишь. Делай вид, что у тебя счастливая семья. Я в этом не участвую. Послушай, сын, в голосе матери слышались ледяные нотки. Сейчас ты можешь идти куда хочешь. Нам всем нужно остыть, а завтра мы с Лилей приготовим отличный обед. Мы ждём тебя к 12. Будут и другие гости, так что будь добр, спрячь свой гондор до другого раза. Ну, конечно. Завтра в 12, крикнула ему вслед мать. Он не стал говорить, что завтра в 12 он уже будет в Даляне. Пусть мать узнает об этом, когда уже будет поздно что-то менять.